Они были явно разочарованы, однако понимали, что высказывать это разочарование Кременеву бессмысленно. «Почему у вас такие потери?» — все так же жестко спросил его капитан, удивив этим лейтенанта, считавшего, что с потерями уже все выяснено. «Напоролись на засаду, вас засекли и преследовали?» «Да уже хотя бы потому...» что навьючили нас по-святому, как ишаков В рюкзаках под завязку патроны и гранаты, тряпками обмотаны, чтобы не гремели, а все равно полная демаскировка. К тому же оба берега вражеские, а главное в сто потов, товарищ капитан, в сто потов. Ну, прошу хотя бы двух бойцов. Хочу пройти по следу, подобрать мешки и оружие. На рассвете их подгребут немцы». «Надеюсь, раненых там на льду нет?» «Раненых мы бы не оставили. Это по-святому. Последний погиб метрах в ста отсюда. Приказ был четкий. Доставить вам радиста рацию, во что бы то ни стало. Радиста рацию. Вот радист, вот рация. Так что по-святому. Что-что, а приказ мы выполнили». «И когда назад...» «Не положено назад. Велено оставаться здесь для усиления разведки и диверсионных действий?» «Велено оставаться», — мысленно повторил Беркут, поднимаясь. «Представляешь ли ты себе, лейтенант, что здесь будет, возможно, уже завтра утром? И что значит оставаться здесь?» Он попытался, насколько это возможно было при свете керосинки и облесках пламени, всмотреться в лицо Кремнева. Единственное, что бросилось в глаза, перед ним спокойное и немножко грустноватое лицо смертельно уставшего человека, сдержанного, мужественного, ну и в самом деле смертельно уставшего. «Людей я вам сейчас дам И все же вопрос, лично вы, профессиональный военный разведчик? Кремнев осмотрел солдат. Очевидно, то, что он должен был сказать, предназначалось не для всех. Можно сказать, что да. Начинал в морской пехоте. Потом специальные курсы армейских разведчиков. Снова морская пехота под Ленинградом. Госпиталь. После лечения оказался в танковой дивизии, особый отдел не сработался, чуть не попал под трибунал, в звании понизили. Ну, в конце концов, снова вернулся в разведку. Богатая биография. Только просьба, капитан, подробностями ее больше не интересоваться. Андрей еще раз всмотрелся в лицо Кременева. Да, сдержанные и мужественные. То, что человек является профессионалом, неважно, в каком деле сама профессия для Андрея не имела значения, главное убедиться, что тот или иной человек, действительно профессионал, ценилась Беркутом особо. Как редкий дар и величайшая заслуга. А если человек к тому же сдержан и мужественен? Старшина кивнул на телефонный аппарат. «Мальчевского Ярзамасцева сюда! Немедленно! Поведешь нас троих!» — объяснил он лейтенанту. «А вам-то зачем?» — удивился разведчик. «Любых троих бойцов...» Решено. займите «Взаймите кто-нибудь ватник!» Шинель в таких делах только сковывает. На все четыре вылазки на шоссе капитан сам водил. Уважительно объяснил разведчикам Кобзач, отдавая Беркуту свой просушенный ватник. Прямо к немцам? И назад! Лейтенант отказывался всерьез воспринимать сказанное. Поход в тыл врага. все еще оставался для него неким таинством, в которое могли быть посвящены и на которые решались только избранные. «Это, конечно, странно. Ну, пусть и так», — стоял на своем Кремнев. «Только вопрос, зачем самому командиру лишний раз рисковать?» «Чтобы вкус к подобным рейдам не терять». «Лейтенант глодов возьмите с собой одного бойца. Того первого убитого разведчика, что лежит у косы, оставляем вам. Сами пойдем за двумя дальними. вешмешок доставить, тело ставить на льду? Ты что, лейтенант, тело тоже сюда? так ведь хоронить-то все равно негде, разве что склепы вымуровывать». И вымуруем со временем. Арзамасов прибыл сразу же, и все уже были готовы выступить, задерживался только Мальчевский. Наконец, его разыскали где-то на посту возле штольни, уводящей в плавни Появившись в укороченной франтовской шинели в шапке на векрень, он с первого взгляда понял, зачем понадобился здесь. Непривычным жестом поправил рукоятки двух торчавших из сапог немецких штяков. — Только так! Зашнуруем без пальбы и без шороха! — произнес он то, что обычно говорил перед каждой вылазкой. — Подошли и в ножи! Все, кто был в райском закутке, кроме ничего не понявших разведчиков, рассмеялись. — А если ранят, не квакать! — добавил за него Артамасов то, что неминуемо должен был добавить в подобной ситуации сам Мальчевский. — Тебя, Ефрейтор, это особенно касается! — поправил шапку у него на голове младший сержант. Луна, как и раньше, все так же неистовствовала в своем холодном мерцающем сиянии. Только небосклон стал прозрачнее, словно где-то там, за дальней далию этого ночного галактического лепестка. Оно уже переплавлялось в ранние, пока что несмелые лучи солнца. Мороз усиливался, и еще недавно такой мягкий влажный снег теперь поскрипывал под ногами сухой жесткой крупой. Так же предательски... Он будет поскрипывать и под их телами, когда придется ползти. Пригибаясь, перебегая от волна к волну, вся группа вслед за Беркутом спустилась на лед по левому берегу косы, со стороны плавней, и начала все дальше уходить вниз по реке. — Там что, немцев нет? — показал Кремнев рукой на темневшие заросли камыша. На болоте им не сидится. Немецкие посты могут быть чуть ниже, вон за той круче. Тихо ответил капитан, не оглядываясь и не останавливаясь. Лейтенант шел за ним след след, как по минному полю. — Черт возьми, знали бы мы. А так держались среди реки и заползли уже с той стороны косы. Хорошо еще, что коса высокая, сразу заметно. «Дистанцию!» — лед потрескивает, — предупредил Беркут. «Лейтенант, дальше веди ты!» «Группа бегом!» — была передана по цепочке команда, как только Кремнев взял на себя роль проводника. Это был отчаянный бросок. Кто-то там, в середине цепочки, громыхал сапогами так, что, казалось, должны были подняться по тревоге, все прибрежные гарнизоны в радиусе пяти километров. Но все же эту, более затемненную, приплавневую часть реки они прошли, на удивление, быстро и спокойно. А залегли они, когда до первого погибшего оставалось метров двадцать, и тело его уже четко выделялось серым холмиком, чуть в стороне от лунной дорожки. усилил самороз Немецкие посты попрятались и попросту прозевали нас. Попытался объяснить это фронтовое чудо Андрей. Иначе при таком протопе ха, они бы нас перестреляли. Рюкзаки мы оттащили метров на двадцать левее, снегом притрусили. вполголоса объяснил Кремнев, когда Беркут... Замер рядом с телом разведчика, чтобы и немцы не сразу обнаружили, а пулемет бил с правого берега. Он уже не отползал, а короткими перекатами начал забирать влево.